Глава 5. Надеюсь, вы понимаете, какая атмосфера царилась у нас дома. Клавдия слегла с сердечным приступом через час после того, как ей сообщили об аресте Наты. Вечером с подозрением на инфаркт её отвезли в больницу. Юрий продолжал наливаться водкой, и для меня осталась загадкой, понял ли он, что случилось с его старшей дочерью. Магдалена Теньев скользила по квартире и изо всех сил старалась угодить окружающим. Девочка убрала комнаты Начистила картошки, перегладила кучу белья, скопившуюся в шкафу за неделю, и всё молчком, не поднимая глаз. Костин к нам не заходил, впрочем, его не было дома. Пару раз я звонила ему в дверь, но никто не спешил открывать. А мобильный Вовки монотонно талдычил: "Абонент отключён или находится вне зоны действия сети". В среду вечером Вовка неожиданно появился на нашей кухне. Магдалена, стоявшая у плиты, быстро положила половник И мигом выскользнула за дверь. Девочке явно не хотелось встречаться с мужем сестры. Костян сел за стол и положил перед собой руки. Хочешь рагу из баранины? осторожно спросила я. Вкусно получилось, с картошкой. Давай положу. Не надо, буркнул Вовка. Дай чаю. Получив дымящуюся кружку, он насыпал в неё сахару и методично размешивая, неожиданно спросил: Ну-ка, Что ты делала возле Нового Кузнецкой? Э, э, замялась я. Ну так по делам ходила. Каким? Ерунда. Говори. Может не надо? Безнадежно сопротивлялась я. Кались Голубка. Хмуро сказал Костин. Все равно я уже знаю правду про Нату и Игоря. Это кто такой? Так звали ее любовника. Пояснил Володя. Игорь Грачев. Студент-медик. Надо же, покачала я головой. А я решила, что он работает на автобазе. Почему? изогнул бровь Костин. Какие основания были у тебя для такого умозаключения? Я растерянно замолчала. Язык мой враг мой. Это пословица целиком и полностью оправдывается в моём случае. Ну зачем ляпнула сейчас про свои догадки? Вряд ли Вовке будет приятно узнать, что его только вышедшая из-за кса жонушка Убежала от свадебного стола, чтобы закрыться в трансформаторной будке с этим Игорем. Начинай, приказал Костин. Да не вздумай врать. Я всегда знаю, когда ты выкручиваешься. Откуда? Неважно. Слушаю. Я набрала побольше воздуха в лёгкие и рассказала всё. Вовка слегка изменился в лице, услыхав о будке, но тем не менее решил уточнить. В этой, как ты выражаешься, трансформаторной будке были окна. Кажется, нет. Ты не знаешь точно? Откуда? Я стояла в туалете и видела лишь вход в неё. Значит, внутрь не заглядывала. Нет. И не видела, чем занимаются Игорь с Натой. Нет, но Так видела? Нет, но Значит, просто предполагаешь, что там они занимались любовью. Каменным голосом продолжил допрос Костин. И тут я обозлилась так, что вспотела. Ну, Вовка, совсем лишился разума? Естественно, они лазили в укромное местечко, чтобы почитать вместе поэму Руслана и Людмила, бессмертное творение Александра Сергеевича Пушкина. Какие у тебя есть основания обвинять Ната? давил на меня Вовка. У меня лопнуло терпение. Самые простые. Сначала обнимались, потом ушли, затем вернулись. Игорь застёгивал крички у Наты на платье. А ещё я подслушала её телефонный разговор. С одной стороны, ясно, Процедил майор. А с другой нет. Почему? Знаешь, от чего я повел Нату в Закс. Я пожало плечами. Кто же ответит на этот вопрос? Наверное, влюбился? Вовка кивнул. Точно. Понравилась она мне. Ната категорично заявила. Все только лишь после свадьбы. Даже целовать себя не позволяла. Я подавила тяжелый вздох. Опыт неловила Свовка. Попался на старую как мир уловку. Сколько женщин сумело заманить своих кавалеров в ЗАГС, прикинувшись недотрогами. Мужчины странные существа. Заполучив любовницу, мигом остывают и начинают тяготиться возникшими отношениями. Зато если объект сопротивляется, часто стремятся вступить в брак, чтобы сорвать запретный плод. Она была девственницей, заявил Вовка. Я покачала головой. Ты ошибся. Нет, Точно говорю, настаивал Костин. Можно сохранить физическую нетронутость и быть опытной женщиной. Только чего-то Вовке в голову не приходит эта простая мысль. Со мной в консерватории училась Ульфия Рамазанова, татарка из очень строгой семьи. Так вот, Зуля, как звали её однокурсники, переобжималась со всеми парнями Москвы и Московской области, разрешая им делать с собой всё, кроме самого главного. Потом она благополучно вышла замуж за мальчика, которого ей подобрали родители. Меня позвали на свадьбу. Торжество длилось день, ночь и следующий день. Утром гостям вынесли простыню с пятнами крови. Смущённая Зуля принимала поздравления, опустив вниз бесстыжие глазки. Уж не знаю, как сложилась её семейная жизнь, но на свадебном пиру не было ни одного родственника, сомневавшегося в чистоте и невинности невесты. Точно говорю, повторил Вовка. Уж поверь мне, есть кое-какие признаки чисто физические, по которой можно со стопроцентной уверенностью судить о девственности. Я подавила тяжёлый вздох. И этот человек ещё работает в милиции? Но ну, нельзя же быть таким наивным. Знаю я, о каких признаках идёт речь. Только сейчас на каждом столбе висят объявления: "Восстанавливаем девственность дёшево". Хорошо. Пусть Ната была не тронута физически, но аморально? На мой взгляд, моральная измена хуже.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 А при том, что никто не может быть назван виновным, кроме как по решению суда, заволновалась я. Презумпция невиновности распространяется на всех, и на жон милиционеров тоже. Пока нату не осудили, ты имеешь право спокойно служить. Сам уйду, заявил Вовка. Не стану дожидаться, пока прикажут заявление писать. Я растерялась. И куда пойдёшь? Костин вытащил сигареты. Сложный вопрос. Скорее всего, в частное агентство. От удивления у меня на секунду пропал голос. Володька всегда более чем презрительно относился к Шерлоку Холмсом. Он вообще считает, что все эти конторы под лехими названиями Пинкертон, Лупа, Алиби следует закрыть. Не так давно, сидя на том же самом месте, что и сегодня, Вовка плевался огнем. Надо запретить деятельность этих с позволения сказать сыщиков. Только мешают нам нормально работать. Ну, Но а милиция, к сожалению, не всегда хорошо справляется со своими обязанностями. "Робка возразила Катюша. Вот не так давно у одной из наших медсестёр украли в метро сумочку. Так в отделении заявления брать не хотели. Ладно. Пошёл на попятный, Костин. Хорошо. Пусть занимаются поисками сбежавших балонок и слежкой за неверными супругами. Но это всё. Не любишь ты, однако, коллег", засмеялась я. "Этих, да", отрезал Володька. "И за коллег не считаю. Гусь свинье не товарищ". Нет у меня никакого уважения к ним. На том спор и завершился. И вот сейчас Костин заявляет о своем желании устроиться на работу в какое-нибудь агентство. Очевидно, на моем лице отразилось изумление, потому что приятель сердито продолжил: А куда деваться? Ничего не умею, кроме как негодяев ловить. В охрану податься? Стоять у дверей супермаркета? Или кланяться бабам у входа в ювелирную лавку? Я молчала. До меня постепенно дошел ужас происходящего. Вовка и впрямь ничего не умеет делать. Костин великолепный профессионал в своей области. У него незапятнанная репутация и честное имя. Кроме того, он любит свою работу, и потеря её для него трагедия. Эта женщина, если её выгонят со службы, поплачет, поплачет и утешится. Начнётся самозабвенно заниматься домашним хозяйством, воспитывать детей или внуков, станет разводить цветы, запишется в кружок вязания или макраме. Для представительниц слабого пола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 Только её родители оказались против. Не понравился им предполагаемый зять. Я молча слушала Володю. Потом Ната его бросила. Продолжал он. И у нас завязался роман. Игорь ревновал, звонил бывшей невесте, пугал её, требовал вернуться к нему. А затем случилось то, что случилось. Но тогда не она должна была его убить, а он её, логично возразила я. Вовка нахмурился, но промолчал. А что Ната говорит? Полюбопытствовала я. Ушла в глухую не сознанку, ответил майор. Не отрицает, что была знакома с Игорем, подтверждает, что пришла к нему на свидание, но лишь с одной целью попросить его оставить её в покое навсегда. Зачем тогда стреляла? Она говорит, что толкнула парня и ушла, кипя от злости в метро. Спустилась на перрон и села на скамейку. Хотела привести нервы в порядок. А тут налетели менты. Подбежала дежурная. Ната клянётся, что не стреляла и в глаза не видела револьвера. Очень глупо. Я собственными глазами наблюдала, как она несётся к зданию метро, сжимая огнестрельное оружие. Кстати, на площади было полно свидетелей. И тем не менее, она плачет и твердит: "Не я". Мрачно завершил рассказ Костин. Вечером мы вместе с Кирюшей смотрели Видик. Мальчик решил развеселить меня, избегав прокат Приволо глупейшую комедию, герои которой швыряли друг в друга лицо тарелки с едой и попадали ногами в унитаз. Пару дней назад я бы уже согнулась от хохота, но сегодня лишь натянуто улыбалась, чтобы не обидеть Кирюшку. В голове крутились мысли, не имеющие никакого отношения к действию, разворачивающемуся на экране. Бедный Вовка. Надо же так вляпаться. И что делать с Юрием, который никак не выходит из запоя? И как поступить с Магдаленой? Если Клава задержится в больнице надолго. Ну и дура, воскликнул Кирюшка. Кто? машинально спросила я. Это Софи, ткнул мальчик пальцем в экран. За ней гонятся. А она на каблучичках шкандебает. Ежу, понятно, чтобы убежать, нужно надеть кроссовки. Но ну, она худой конец в ботинки без каблуков. Разве на таких ходулях скроешься? Я включила зрение и увидела на экране маленькую хрупкую фигурку. которая покачиваясь бежала по улице. Внезапно перед глазами возникла совсем иная картина. Вот Натар, сердившийся на Игоря, топает ножкой, а будто и бджинцевый сапог. Подошва у него почти плоская. Помница я еще позавидовала. Но ну, где Вовкина жена ухитрилась раздобыть такие удобные и модные сапожки? Так что было потом? Толпа, сошедшая с автобуса, двинулась к метро и закрыла мне на пару минут обзор. Затем раздался выстрел. Я не видела, как Ната стреляет в Игоря, просто услышала резкий звук "крак". А дальше народ шарахнулся, и перед взглядом появилась бегущая Ната. Она слегка покачивалась. Мне ещё тогда показалось что-то странным, и теперь я понимаю что. Я в тот момент вновь взглянула на её обувь. Так вот, Ната бежала неловко покачиваясь от того, что на ногах у неё были джинсовые сапожки на высокой 10-сантиметровой шпильке. Я вскочила с дивана. Ты куда? удивился Кирюшка. За чаем? Тогда остановлю плёнку. Но мне было не до дурацкой комедии. Отлично помню, что Ната топала ногой, а будто и высокий ботиночек без каблука. Каким образом убегающей к метро женщины оказались сапожки на шпильке? Напрашивался только один ответ. В сторону подземки торопилась не Ната, а кто? Внезапно перед глазами возникла фигурка в красной куртке с дурацки причёсанной головой, кудряшки на которых висит заколка в виде бабочки. В полном ажиотаже я влетела на кухню и сама не знаю почему дёрнула ящик, в котором у нас хранятся столовые приборы. Вилки, ложки, ножи веером разлетелись по чисто вымытому линолеуму. Кирюшка вбежал в кухню. Лампундэль, ты упала? Я присела и стала молча собирать рассыпанное. Руки тряслись от напряжения. Девушка в красной куртке, спешившая к зданию на Вокузнецкой, убийца, сжимавшая пистолет, была не Ната. Просто они очень похожи. Внезапно вилки выпали из моих рук и снова оказались на полу. Кто-то решил подставить Вовкину жену и специально обстряпал дело таким образом, что это тебя. Кирюша сунул мне в руку телефонную трубку. Какая-то дура. Неприлично так говорить о взрослых. Я машинально проявила педагогическое занудство и тут же рассердилась на себя. Получается, что детей можно обзывать дураками. Идиотка. Не успокаивался Кирюша. Прикинь, она спрашивает, когда похороны Лиски. На секунду я отарапела, потом спросила: "Кого? Лезоветы? Какой? Нашей?" Я схватила трубку и моментально услышала рыдающий голос Алёны Мамонтовой. Господи, горе какое, горе какое. Лампа, вы держитесь. Хочешь, приеду. Зачем? Я решила внести ясность. Ну, помочь поминке посуда, блинов на печь сковородки помыть. Зачистила Алёна. Когда хороним? Кого? Лизеньку. Какую? Алёна на секунду замолчала, потом голосом полным сочувствия продолжила: Понимаю. Тебе плохо, но если имеешь в виду нашу Елизавету, перебила я глупую Мамонтову, то девочка живёхонька, здоровёхонька. Позавчера уехала на дачу к своей подружке на неделю. Част там он назад я с ней разговаривала по телефону. Да? Растерянно протянула Алёна. Ну и ну. С чего тебе в голову пришло, что Елизавета скончалась? Обозлилась я. Э-э а у Стало издавать нечленораздельные звуки Алена. Я швырнула трубку на диван и с чувством произнесла: "Дура, не даром от нее двам мужам сбежали. Идиотка". Подхватил Кирюшка. "Вот уж придумала так придумала". "Балда". Я никак не могла прийти в себя. "Балбеска стояросовая". Охотно согласился Кирюшка. Во мне внезапно вновь проснулся педагог. Не хорошо так говорить. Некрасиво. Кирик склонил голову на бок. Ну, согласись, она кретинка. Пару секунд во мне боролись Макаренко и возмущенный обыватель. Наконец второй одержал верх. Кретинка, жуткая, тупее не бывает. Кириушка захихикал. Ты лампундель не говори так о взрослых, это неприлично. Странно, что родители тебе в свое время не объяснили, как следует себя вести. Я хотел отрезнуть его газетой полбу, но тут вновь ожил телефон. Небось, опять она, покачал головой Кирюшка. Ну, сейчас всё скажу. Я выхватила у мальчика из рук трубку. Не надо. Лучше сама я ей врежу. Но из трубки послышался тихий голосок Тани Водопьяновой. Добрый вечер, лампуша. Здравствуй. И как вы? Ничего, спасибо, а ты? Да, у нас всё в порядке, напряжённо ответила Танечка и замолчала. Послушав пару секунд тишину, я вздохнула. Ты чего звонишь? Когда похороны? Выдавила из себя Вода Пьянова. Я почувствовала легкое головокружение, но все же решила уточнить. Чьи? Лизины. Так весь мир решил сойти с ума. Спокойная и рассудительная Танечки Вода Пьяновой пришла в голову точь в точь такая же идиотская шутка, как кретинки мамонтовой. Лиза. Чётко выговаривая слова, сообщила я: "Чувствует себя просто великолепно. И на тот свет собирается лет через 90, а то и позже. У неё стопроцентное здоровье и чудесное расположение духа". "Ага", забубнила Таня. "Ага-ага. Значит, она не умерла? Ошибочка вышла". Я снова швырнула трубку в кресло, но промахнулась, и она шлёпнулась на ковёр. "Сейчас кто?" Поинтересовался Кирюшка. Теперь Водопьянова спрашивает про похороны Елизаветы. Растерянно ответила я. Каш её деть. Полностью с тобой согласна. Телефон вновь ожил. На этот раз на том конце провода оказался Коля Тигунов. Не сказав здравствуйте, он мигом заявил: "Деньги нужны?" Ты встречал человека, который на подобный вопрос ответит нет? Не утерпела я. Только скажи, сколько. Удивлённая я ответила: "Честно говоря,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 Начал что-то быстро говорить Коля. Я получил только. Но я уже отсоединилась. Чего это с ними? Растерянно повернулся ко мне Кирюша. Понятия не имею. Случай по головному безумию. Дзынь-дзынь! Зазвякала трубка. Я нажала на зелёную кнопочку и не дожидаясь никаких вопросов, рявкнула. Лиза жива и здорова. Похороны отменяются. Поминки тоже. Надеюсь, я не очень вас разочаровала.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 Что я сделала не так? В том-то и дело, что ничего. Кипела девочка. Тогда почему ты злишься? С ума сойти, веждала Елизавета. Ты меня убила. Кошмар. У меня начала болеть голова. Для убитой девочки ты слишком громко кричишь. Прошу тебя, сбавить тон и нормально объяснить, в чём дело, каменным голосом произнесла я. А она ещё и обижается. Прошептала Елизавета. Ты проверяла программу? Говорила ей о том, что я жива. А? Мигом вспомнив о чём речь, ярванулась в комнату к Лизе, уронив по дороге отчаянно пищавшую трубку. 2 года назад Серёжка подарил на день рождения Елизавете компьютер. Первое время девочка его боялась и лишь играла в бродилки и стрелялки, но потом постепенно начала изучать машину, и теперь она продвинутый юзер. А у нас нет проблем, что дарить ей на праздники. Продвинутый юзер Активный пользователь. Сейчас комната Лизы забита всякими приборами: принтер, сканер, модем, какие-то ещё ящички, коробочки, шарики, моргающие зелёными и красными огоньками. Девочка лазает по всему интернету и скачивает оттуда рефераты для школы. Не могу сказать, что мне это нравится. Один раз увидев, как Лиза распечатывает на принтере готовый доклад на тему Эволюция человека, я не утерпела и заявила: "Лучше самой написать". "Это почему?" захихикала лентяйка. Прикинь, сколько времени потеряю, листая справочники, а в результате получится то же самое. И она щелкнула пальцем по бумаге, мирно выползающей из отверстия. Зато выучишь предмет, а так останешься дурочкой. Не занудничай, лампа, тебе не идет. Мигом отозвалась девочка. Во-первых, дурацкая биология вместе с зоологией и ботаникой мне никогда не понадобится. Ну-ка, скажи, кто жил раньше, не андроцелец или австралопитек? Я растерялась. Но потом честно призналась. Не помню. Впрочем, когда-то знала, а потом забыла. Вот, видишь? кивнула Лиза. И что? Очень страдаешь от этого? Нет. Едем дальше, усмехнулась девочка. Второй момент. Помнишь, ты рассказывала, что у вас студентов в консерватории заставляли учить научный коммунизм? Я кивнула. Было дело, правда. Тогда в советские времена его проходили везде. абсолютно бесполезный предмет. Сколько часов на него потратила. До сих пор жаль. А теперь представь, что ты имела возможность ткнуть пальцем в клавишу и получить готовый текст реферата. И что? Полезло бы в учебник? Хитро прищурилась Елизавета. Поколебавшись секунду, я с тяжёлым вздохом ответила. Конечно, нет. Ещё замечания станешь делать? Пришлось спешно ретироваться. Лиза обожает свой комп. И постоянно впихивает туда всё новые программы. Позавчера она подтащила меня к экрану и сообщила: "Лампундель, я уезжаю на дачу к Машке Ломцевой". "Очень хорошо", кивнула я. "Сейчас Кирюшка сдаст экзамены, мы тоже переберёмся в Олябьево. И ты позовёшь Машеньку к нам". "Слушай внимательно", перебила меня девочка. "Каждый день, пока меня нет, нужно включать комп и кликать сюда, в красное окошко. Только обязательно, а то беда случится". Почему? Удивилась я. Лиза пустилась в объяснения. Я поставила еще одну программу. В случае моей смерти она разошлет всем, кто включен в контактный лист, сообщение: Лиза скончалась. А потом методично уничтожит всю информацию в компе. Тебе еще рано думать о смерти. Ты поняла? Рассердилась Лиза. Сообразила, где щелкать надо. Но зачем? И этой программе надо каждое утро сообщать, что ты жива. Если в течение дня она не получит подтверждения, то начинает считать пользователя умершим. Бред. Ни о чём попросить нельзя, обозлилась Лиза. Кругом безответственные люди, не желающие помочь. Пришлось согласиться. Я положила около своей кровати листок с надписью, сказать компьютеру, что Лиза не умерла, и, проснувшись мигом, бежала в комнату к девочке. Но сегодня бумажка с тумбочки исчезла, и я благополучно забыла о поручении. Не чуя под собой ног, я влетела в Лизину спальню и ткнула пальцем в большую кнопку на системном блоке. Послышались звуки бессмертного произведения Моцарта Реквием. Экран замерцал, появилось изображение могилы с крестом, потом мрачно-торжественный голос из динамика объявил: "Лиза умерла. Информация уничтожается". "Нет!" завопила я, щёлкая по красному окошку. "Остановись сейчас же, идиотская консервная банка!" Но дерзкая машина, продолжая играть пронзительно щемящую мелодию, не собиралась мне подчиняться. Да уж, воскликнул вошедший следом Киришко. Лизка тебя убьет. У нее в контактном листе столько народа. Прикинь, они все получили похоронное извещение и сейчас станут нам звонить.